«Марвель?» — воскликнул Демои. «Марвель! Убийца моего отца! Марвель — истребитель короля! Ах, черт возьми! Я принимаю вызов!» Марвель бросился за подкреплением во дворец Гизов и начал стучать в дверь, а Демои прицелился в Марвеля и прострелил ему шляпу. На звук выстрела и на крики в Марвеле выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Неверску, За ними дворяне со своими пожами бросились к дому возлюбленной юного Дамуи. Вторая пуля, пущенная в толпу, убила солдата, стоявшего рядом с Марвелем, и Дамуи, оставшись безоружным, вернее, с оружием, но бесполезным. Так как пистолеты свои он разрядил, а для шпаги противники его были недосягаемы, спрятался за балконной балюстрадой. Между тем, в соседних домах там и сям стали открываться окна и, смотря по характеру обитателей, мирному или воинственному, или затворялись снова, или щетинились стволами мушкетов и аркебуз «Ко мне!» — мой храбрый меркандон крикнул Дамуи, подавая знаки уже старому мужчине, который только что творил окно, выходившее на дворец Гизы, и старался хоть что-нибудь разглядеть в этой неразберихе. «Это вы, господин Дамуиз?» — закричал старик. «Значит, добирается до вас?» «До меня, до вас, до всех протестантов. А вот вам и доказательства». Действительно, в эту минуту Дамуиз заметил, что Ларри Рьер навел на него аркебузу. Прогремел выстрел, но молодой человек успел наклониться, и пуля разбила стекло у него над головой. «Меркандон!» — воскликнул как Коконос. Весь, трепеща радости, при виде этой он забыл о своем кредиторе и только сейчас вспомнил про него благодаря ДМИ. «Ну да, меркандон, улица Дэшом, он самый! Превосходно! Теперь у каждого будет свой противник!» Между тем, как люди из дворца Гизов вышибали двери в доме, где находился ДМИ, между тем, как Марвель с факелом в руке... Пытался поджечь этот дом, между тем, как двери были выбиты, и в доме завелся страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага. Как он нас пытался разбить булыжником двери Меркандона, который, не обращая внимания на это нападение, не переставая, палил из окна. Тут, во всем этом пустынном и темном квартале, стало светло, как днем. и он зашевелился, как потревоженный муравейник. Семь или восемь дворян-гогенотов из дворца Монмаранси вместе с друзьями и слугами бешено атаковали людей марвеля и людей из дворца Гизов. И при поддержке огня из окон заставили их отступить и в конце концов прижали их к дверям, из которых они вышли. Кокона, с которому так и не удалось вышибить дверь меркандона был подхвачен этим внезапным отступлением, хотя отбивался изо всех сил. Он прислонился спиной к стене и со шпагой в руке принялся не только защищаться, но и нападать с неистовыми выгреками, покрывавшими шум этой стычки. Он наносил удары направо и налево, поражая друзей и врагов, пока вокруг него не образовалось широкое пустое пространство. Всякий раз, как его рапира протыкала чью-то грудь, и теплая кровь обрызгивала ему лицо и руки, глаза его раскрыли, вались, ноздри раздувались, зубы стискивались, и он снова занимал потерянную позицию и приближался к осажденному особняку. Дэмуи после яростной схватки на лестнице и в прихожей покинул горящий дом, показав себя настоящим героем. В разгаре боя он то и дело кричал — «Сюда, Марвель, где же ты?» И награждал его весьма нелестными эпитетами. Наконец Дамы вышел на улицу, одной рукой поддерживая свою возлюбленную, полуногую почти лишившуюся чувств, а в зубах держа кинжал. Его шпага, сверкавшая от быстрого вращения, как пламя описывала то белые, то красные круги. Ее лезвие влажное от крови, то серебрила луна, то свещал факел. Марвель бежал. ларюрьер отброшенный до как Коконоса, который не узнал его и встретил острием шпаги, был вынужден просить пощаду обеих враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон и, по белой перевязи, признал в нем одного из убийц. Раздался выстрел. ларюрьер вскрикнул, протянул руки, выронил Аркебузу, попытался добраться до стены, чтобы держаться на ногах, но рухнул на землю ничком. Дамуи, воспользовавшись этим обстоятельством, свернул в переулок Паради и скрылся. Мугиноты дали такой отпор, что люди из дворца Гизов отступили, вошли в дом и заперли двери, опасаясь, что их осадят и захватят в самом дворце. Как он, аспьяный от крови грохота, дошел до такого остервенения, когда храбрость, в особенности у южан, переходит в безумие. Он ничего не видел, ничего не слышал. Он лишь почувствовал, что в ушах звенит уже... «Тише, что лоб и руки становятся суше», и, опустив шпагу, увидел перед собой человека, лежавшего на земле с лицом залитым кровью, а вокруг увидел только горящие дома. Но это была короткая передышка. В ту самую минуту, когда он двинулся было к лежавшему, догадываясь, что это ларь-юрьер, дверь которую он тщетно пытался вышибить булыжником, распахнулась, и старик Меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на пытавшегося перевести дух пьемонца. «Вот он! Вот он!» — кричали они. Как он и стоял посреди улицы, и, поняв, что ему грозит опасность оказаться среди четырех противников, атаковавших его одновременно, он с легкостью серны, а на серну частенько охотился в горах, сделал большой скачок назад и прислонился спиной к стене дворца Гизов. Обезопасив себя таким образом от разных неожиданностей, он занял оборонительную позицию и вновь обрел свою насмешливость. — Эгегея, папаша Меркандон, вы что, не узнаете меня? — спросил он. — Ах, негодяй! — воскликнул старый протестант. — Я тебя прекрасно узнал. Ты хочешь убить меня, друга и компаньона твоего отца? — «И его взаимодавца, не так ли?» «Да, его взаимодавца, как ты говоришь». «Я и пришел уладить наши счеты», — заметил как Коконус. «Хватай, вяжи его», — крикнул старик, сопровождавшим его молодым людям, которые по его приказу бросились к стене. «Одну минуту, одну минуту», — со смехом сказал Коконус. «Чтобы арестовать человека, надо иметь приказ о взятии под стражу, а вы не подумали попросить его упрева». С этими словами... Он скрестил свою шпагу со шпагой ближайшего к нему молодого человека и с первым же выпадом отрубил ему кисть в руке, державшую рапиру. Несчастный взвал от боли и отскочил. «Готово дело!» — крикнул Коконос. В то же мгновение окно, под которым нас нашел укрытие, со скрипом отворилось. нас отбежал, опасаясь атаки, и с этой стороны. Но вместо нового врага в окне показалась женщина, а вместо смертоносного оружия, которым он изготовился дать отпор, показался букет цветов, который упал к его ногам. «Женщина? Вот как!» — сказал он. Он оцелетовал даме шпагой и нагнулся, чтобы поднять букет.